Глава 46. шестая Хотя шёл уже двенадцатый час, в путь они тронулись без промедления. «Не следует ли поднять на это дело местных копов?» — поинтересовался Эндрюс по пути. «Нет», — Келли мотнул головой. «Не хочу, чтобы они спугнули, Келли. А то сделает какую-нибудь глупость или забьется в нору поглубже. Давайте просто доберемся туда как можно скорее». Эндрюс вывел машину на 75-ю автостраду, уносившую их через Флориду с запада на восток. Потом по Флорида-Тернпайк на юг до трассы. «Ладно, мы в пяти минутах от места», — сообщил Эндрюс. Деккер посмотрел на часы. Поездка отняла чуть больше трех часов. «Остановите, чуть не доезжая», — попросил он пару минут спустя. Они свернули на узкую дорогу вдоль пляжа. Было тихо и спокойно. Луна пряталась за тучами, погрузив все в мрачную тьму. «Должно быть вон тот, в конце», — негромко сказал Эндрю, остановив машину. Стив Келли не преувеличивал. Здешние дома действительно были чуть ли не рыбацкими лачугами. Некоторые держались на честном слове, Другие выглядели чуть получше. Начался прилив, и шум прибоя мало-помалу нарастал. Выбравшись из машины, они тихонько зашагали к дому, держась в стороне от улицы. «Спереди ее машина», — в полголоса проговорила Уайт. И действительно, на белой камре висели солнечные номера. Декер зашел спереди, а Уайт и Эндрюс обошли сзади. Двор был усеян пальмовыми листьями, мусором и гниющими рыбьими головами. В лачугах по обе стороны царила темень, и машин перед ними не было. Похоже, занята была только хижина Келли. А может, нет? Бочком подобравшись к передней двери, Декер заглянул в маленькое окошко слева от двери. Вытащив пистолет из кобуры и поместив палец рядом со спусковым крючком, встал сбоку от двери и постучал. «Это ФБР, миссис Келли. Откройте дверь». Внутри раздался шорох. «У меня... у меня пистолет», — произнес дрожащий женский голос. «У нас тоже», — откликнулся Деккер. «Я подсуну свое удостоверение под дверь. Посмотрите». «Нам надо поговорить». Он сделал, как обещал, и через минутку дверь распахнулась, открыв взору женщину, выглядевшую версии Элис Лансер, постаревшей на несколько десятков лет. Одета она была в джинсы и голубой свитер, но босиком. В правой руке держала пистолет, а в левой — удостоверение Деккера. Она вернула документ, а он попросил её убрать оружие, что она и сделала, положив пистолет на боковой столик. И обернулась, когда через заднюю дверь вошли Уайт и Эндрюс. «Миссис Келли, нам надо задать вам пару вопросов», — заявил Эндрюс. Сжав губы, она кивнула. «Пожалуйста, давайте сядем» подвела их к дивану с истёртой обивкой и двум скрипучим стульем, расставленным вокруг маленького обшарпанного кофейного столика. В доме пахло затхлостью, как будто тот долго простоял запертым. Они сели, и Келли зажала свои длинные костлявые пальцы между коленями. Внимательно оглядев ее, Деккер осведомился. «Прежде всего, вы...» «Биологическая мать Элис Лансер?» «Да. Я отдала ее на удочерение сразу же после рождения. У меня не было работы, не на что было содержать ребенка, но все равно это далось мне тяжелее всего на свете». «Но вы все же воссоединились?» — вставила Уайт. «Да. Не знаю, как Элис это удалось, но она меня нашла». «Поэтому она перебралась сюда». «Чтобы быть поближе к вам?» — поинтересовался Эндрюс. «Так она говорила. До того Элис жила и работала в округе Колумбия. Теперь же она всего в паре часов езды». «Должно быть, ее появление вас удивило», — заметил Деккер. «Скорее ошарашила. Но стоило мне открыть дверь и увидеть ее, как я поняла, что она моя дочь». «Да, я тоже заметил сходство». «Они нашли Элис. Она в порядке?» Эндрюс и Уайт неуютно переглянулись, но Деккер продолжал смотреть на Келли в упор. «Она прислала вам сообщение, и веля бежать». Келли потупилась, глядя на собственные колени. «Да-да, прислала». «Нам нужно все об этом знать». «Боюсь, я знаю не так уж много». «Тогда изложите нам все, что знаете». «Элис работает в службе защиты Гамма». «Мы знаем. Она была куратором Алана Дреймонта, убитого в доме судьи Каминс». Глаза Келли наполнились слезами. «Не могу поверить, что судья Каминс мертва. Просто не могу. Она была чудеснейшим человеком». «Вам известно, почему ей требовалась охрана». «Нет, неизвестно». «Она получала какие-нибудь угрозы?» «Насколько я знаю, нет». Лицо ее покраснело, голос стал тише. «Но она не нуждалась в охране, да?» — напирал Деккер. «Тогда зачем Гамма была у нее в доме?» Келли подняла на него взгляд. Амос, ни слова не говоря, просто смотрел на нее. Наконец он сказал. «Если хотите избежать неприятностей, правда, лучший путь, если решите пойти скользкой дорожкой до беды недалеко. И имейте в виду, Дреймонд убит». «Но я думала, он был убит, защищая судью Каммингс». Декер решил довести разговор по кругу обратно к началу. «Тогда почему же дочь велела вам бежать?» «Бежать от чего? И почему?» Женщина прикрыла глаза, и слезы заструились из-под опущенных век. «Элис и Аллен что-то проведали». «Что?» — поторопил ее Деккер. «Не знаю. Она мне не сказала. Но что-то важное. И они собирались этим воспользоваться, чтобы...» «Чтобы что? Подзаработать?» Открыв глаза, Келли посмотрела на него. «Я ей говорила, что не надо, но она и слушать не хотела. Я надеюсь, что она жива и здорова. Аллан мне никогда не нравился, уж больно был, скользкий». «Тогда почему она велела вам бежать, если вы ничего не знаете?» — спросил Эндрюс. «Замешанные в это люди могут подумать, что она мне что-то рассказала». «Они могли узнать о связи между нами. Вот почему Элис меня предупредила». «Мужа вы оставили», — заметил Декер. «Они могли подумать, что и ему что-то известно. Его могли убить». «Я не подумала». Она испуганно уставилась на него. «Я была так напугана. Он... ему ничего не сделали, да?» «Пока нет, но он очень тревожится о вас. Вы его бросили даже словом, не обмолвившись. Не отвечали ни на звонки, ни на сообщения». Она шумно вздохнула. «Я не знала, что делать, когда пришла эта смс Я пыталась дозвониться до Элис, но она не отвечала. Я пыталась бог знает сколько раз позвонить ей, прежде чем отключила телефон». Она снова подняла взгляд на Декера. «Она... А -а она...» «Вы должны пойти с нами, миссис Келли», — произнес Деккер. «Мы можем вас защитить, но нам требуется полное сотрудничество с вашей стороны». «Я рассказала все, что знаю». «Не думаю. И по меньшей мере есть вещи, которые вы можете помнить лучше». Он подставил ладонь ей под локоть. «Пойдемте». «Мы отвезём вас обратно». «А моя машина?» «О ней позаботятся. У вас есть сумка?» «Вон там». Она указала на небольшую спортивную сумку в углу. Подхватив сумку, Уайт посмотрела на часы. «Поехали. Поездка долгая. Дома будем к завтраку». Они вышли на улицу. Эндрюс впереди, а Деккер рядом с Келли. Уайт закрыл за ними дверь, и все сошли на песок переднего двора. Первый выстрел свалил Эндрюса. Второй сделал дыру прямо в лбу Петти Келли. Деккер и Уайт распластались по песку, держа пистолеты на изготовку и высматривая мишень. Услышав, как завелся двигатель автомобиля, они подскочили и бросились вперед. Оба принялись стрелять в задние фонари, но промахнулись. Побежали обратно к раненым. Эндрюс дышал, но жизнь Келли подошла к концу. Уайт вызвала помощь, а Деккер тем временем старался остановить кровотечение из плеча, потерявшего сознание Эндрюса. Когда подъехала скорая вместе с полицией, Деккер помог положить Эндрюса на каталку, и парамедики поспешили в ближайшую больницу. Уайт уехала в скорой вместе с раненым агентом. Декер оглянулся на Келли, лежавшую мертвой на песке перед рыбацкой хижиной мужа, ставшего теперь вдовцом. Выглядела она безмятежно, хотя жизнь ее оборвалась отнюдь не самым мирным образом. Синева накрыла его, будто гигантская волна на пляже. Он и сам удивлялся, что еще не привык к этому. Однако это по-прежнему вышибало из него дух — оставляя по себе дурноту и головокружение. Но, может статься, смерть стоит такого воздействия, особенно того рода, с которым Декеру приходилось обычно сталкиваться. Он отвел взгляд от трупа и закрыл глаза. «Келли мертва, Эндрюс ранен, и все это несправедливо. Ни на йоту». Открыв глаза, Амус позволил цвету электрик раствориться в воздухе вместе с тошнотой и вернулся к работе.